Отсутствие электричества, простой быт. Амише в Вайоминге удивился Арлу. Примечание. Амише — последователи радикального протестантского движения, основанного в XVII веке швейцарским епископом Якобом Амманом. Образ жизни Амише отличается чрезвычайной строгостью в быту. Например, им запрещено пользоваться электричеством, телефоном и автотранспортом.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 Напугала нас до смерти из-за какого-то обеда. Но что случилось с кухаркой? Лейн все еще старалась держаться подальше от раковины. Как будто кроличьи тушки могли в любой момент превратиться во что-нибудь ужасное и опасное. Вот она собирается освежвать кроликов, а потом что? Просто бросает нож и уходит, оставив их тут? Элен посмотрела на своих спутников, заглядывая каждому в глаза. «Ну, может мне кто-нибудь ответить? Хоть одно логическое объяснение».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 — Ага, теперь я знаю, как нам отсюда выбраться, — сказал он. В гараже стоял джип Чироки. Док бросился к пассажирской дверце и рывком распахнул ее. Ключи в замке зажигания. — Док, посмотри сюда! — воскликнула Маура, указывая на кучу металлических цепей на одной из полок. — По-моему, это цепи противоскольжения. Док радостно рассмеялся. Если мы сумеем дотащить эту коняшку до большой дороги, возможно, нам удастся даже спуститься на низ с горы.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 Вскоре деревня осталась позади, и они начали выбираться из долины по той же дороге, по которой за день до этого с таким трудом спустились. Их следы запорошило свежим снегом, и краев дороги было не различить. Однако Джип упрямо двигался вперед, взбираясь все выше и выше. С заднего сиденья послышался тихий голос это Арло повторял на распев одно только слово Вперед, Вперед, Вперед!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 при мышечных болях в спине, прочел он. Это поможет ему продержаться. Дук, — тихо сказала Маура, — в одном доме я нашла. Она умолкла. В комнату вошли Грейс и Элейн. — Что нашла? — переспросил Дук. — Потом расскажу. Дук разложил все лекарства, которые они насобирали. Тетрациклин, амоксициллин. он покачал головой. Если начнется заражение, ему понадобятся антибиотики посильнее. Зато мы нашли перкоцет.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 Я схожу за ней позже, ладно?» Дук опустился на колени рядом с Арло. «Эй, дружище, я сейчас дам тебе несколько таблеток». «Лучше убей меня», — взмолился Арло. «Я не вынесу боли». «Они должны помочь». Дуг осторожно приподнял голову Арло и положил ему в рот две таблетки валиума и две перкацета и дал запить рядом глотком виски. «Ну вот и ладно. Сначала подождем, когда лекарство подействует». «Сначала...» Арло закашлялся от спиртного...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 Грейс обхватила колени руками и, глядя на колышущиеся тени, прошептала, «Но тогда куда же делись все эти люди?» Глава тринадцатая Эта малышка десять с половиной килограммов нет. В кроватку нет, спать нет, нет, нет, нет. Сонные Джейн и Габриэль сидели на диване и смотрели, как их дочка Риджина вертится волчком, словно маленький танцующий дервиш. — И долго она может так? — спросила Джейн. — Да уж подольше нас. — Может, у нее голова закружится и ее стошнит? — Может, — сказал Габриэль. — Кто-то должен следить за режимом. — Ага. — Кто-то должен исполнять родительские обязанности. — Полностью согласен. Габриэль посмотрел на Джейн. — Что? — Твоя очередь изображать злого полицейского. — Почему? — Потому что у тебя это хорошо получается. — Кроме того, последние три раза я укладывал ее в постель. Она меня не слушается. Потому что она поняла, господин ФБР полная размазня. Габриэль поглядел на часы. Джейн, уже полночь. Их дочка завертелась еще быстрее. Неужели в ее возрасте я так же изводила своих родителей? Удивлялась Джейн. Наверное, это и называется идеальная справедливость. Погоди, когда-нибудь и у тебя будет такая же дочка, как ты... Вздыхала, бывала ее мама. «Вот она и появилась», — подумала Джейн. Она со стоном поднялась с дивана. Злой полицейский в конце концов начал действовать. «Пора в постель, Реджина», — сказала Джейн. «Нет». «А я говорю, пора». «Нет», — маленький бесенок пустился бегом, потряхивая черными кудряшками. Джейн загнала дочку в кухню и подхватила на руки... Это было все равно, что держать машущую крыльями птицу. Каждый мускул и каждая жилка сопротивлялись плену. «Не хочу! Не хочу!» «Надо!» — сказала Джейн и отнесла девочку в детскую, хотя маленькие ручки и ножки отчаянно толкались и брыкались. Она вложила Реджину в кроватку, погасила свет, вышла и закрыла дверь. Но крики за дверью стали еще более пронзительными. Не жалобное причитание, а сердитый рев. Зазвонил телефон. Ох, черт, пронеслось в голове у Джейн. Это соседи. Опять жаловаться будут. «Скажи им, что пичкать ребенка валиумом не выход», — попросила Джейн, пока Габриэль шел в кухню к телефону. «Нам самим нужен валиум», — заметил он и снял трубку. «Алло!» Джейн устало привалилась к дверному косяку, представляя, какие обличительные речи сейчас льются из трубки. Наверняка это Винзор Миллеры, Семейная пара лет тридцати с лишним, переехавшая в их дом только месяц назад. Они уже звонили с жалобами раз десять, не меньше. Из-за вашего ребенка мы всю ночь не сомкнули глаз. А у нас обоих ответственная работа, знаете ли. Неужели вы не можете ее приструнить? У Винзор Миллеров не было детей, и им не приходило в голову, что полуторагодовалого ребенка невозможно включить и выключить, как телевизор. Однажды Джейн украдкой заглянула в их квартиру. Не пятнышко. Белый диван, белый ковер, белые стены. Да они с ума сойдут при одной мысли о том, что липкие детские ладошки могут оказаться поблизости от их драгоценной мебели. — Это тебя, — сказал Габриэль, передавая ей трубку. — Соседи? — Даниэл Брофи. Джейн глянула на кухонные часы. В такой поздний час что-то серьезное случилось, не иначе. Она взяла трубку. — Даниэл? Ее не было в самолете. — Что? — Я только что из аэропорта. Маура не прилетела рейсом, на который у нее был билет, и не позвонила мне. Я не знаю, что... Он помолчал, и Джейн услышала, как где-то сигналит машина. «Где — Где? — спросила она. — Как раз въезжаю в Самноровский тоннель. В любую минуту связь может прерваться. — Может, заедете к нам? — предложила Джейн. — Как, прямо сейчас? — Мы с Габриэлем не спим. Вот ты поговорим об этом. — Алло! Алло! — Видимо, Даниэл въехал в туннель, послышались гудки. Джейн положила трубку и посмотрела на мужа. — Похоже, у нас проблема. Через полчаса прибыл отец Даниэл Брофи. К тому времени Риджина накричалась и уснула. Когда он вошел в квартиру, было тихо. Джейн видела этого человека за работой в самых непростых ситуациях, на местах происшествий, где плачущие родственники искали у него утешения и защиты. Он всегда излучал спокойную уверенность. От одного его прикосновения или нескольких прочувствованных слов даже самые отчаявшиеся успокаивались. А сегодня сам Брофи выглядел потерянным. Даниэл снял черное зимнее пальто, и Джейн увидела, что сегодня он без клирикального воротника, на нем только синий свитер и оксфордская рубашка. В обычной одежде он казался более уязвимым. — Ее не было в аэропорту, — сказал Брофи. Я прождал почти два часа. Я знаю, что ее самолет приземлился, и весь багаж разобрали. Маура не прилетела. — Может, вы с ней просто разминулись? — предположила Джейн. — Например, она вышла из самолета и не смогла вас найти. Она бы мне позвонила. — А сами позвонить пробовали? — Много раз. Не отвечает. Я все выходные не мог с ней связаться. После нашего с вами разговора тоже. — А я не восприняла всерьез его тревогу, — подумала Джейн, чувствуя себя виноватой. «Сделаю-ка я кофейку», — сказала она. «Думаю, нам всем не помешает». Они сели в гостиной. Джейн и Габриэль на диван, Брофи в кресло. Хотя в комнате было тепло, на щеках Брофи не появилось румянца. Он был по-прежнему бледен. Руки, сжатые в кулаки, лежали у него на коленях. «Значит, ваш последний разговор с Маурой не был особо радостным», — начала Джейн. «Нет, я... Мне пришлось прервать его довольно резко», — признался Брофи. «Почему?» он еще больше насупился кажется речь шла о мауре не обо мне речь идет о ней я пытаюсь понять о чем она думала как вам кажется могла она обидеться что вы прервали разговор даниэл отвел глаза может быть вы ей не перезванивали спросил габриэль переключаясь на деловой тон в тот вечер нет было уже поздно я не пытался связаться с ней до самой субботы а потом она не ответила да «Может, она просто устала?» — предположила Джейн. «Знаете, последний год ей нелегко дался. Приходилось скрывать то, что происходило между вами». «Джейн!» — вмешался Габриэль. «Это к делу не относится». Брофи вздохнул. «Я это заслужил», — сказал он тихо. «Еще бы!» — мысленно ответила ему Джейн. «Мало того, что нарушил обед, так еще и сердце, Маури, разбиваешь». «Вы думаете, что это можно объяснить душевным состоянием Мауры?» — спросил Габриэль опять тоном законника. Джейн не раз видела, как он проявлял чудеса выдержки в сложнейших ситуациях. Чем больше хаоса было вокруг, тем более спокойным и сосредоточенным становился ее муж. В критической ситуации Габриэль Дин, усталый и измученный молодой отец, разом превращался в сурового особиста. Она порой и сама забывала об этой его ипостаси — Вот и теперь он смотрел на Брофи взглядом, который не выдавал ни малейших эмоций, но вместе с тем подмечал все. «Она так расстроилась, что могла сгоряча натворить что-нибудь», — отсветился Габриэль. пораниться Или что похуже?» Брофи отрицательно покачал головой, только не Маура. «В состоянии стресса люди иногда на такое способны. Но не она». «Что вы, Габриэль, вы же ее знаете. Вы оба знаете». Брофи перевел взгляд на Джейн, затем вновь на Габриэля. «Вы и правда думаете, что она, как подросток, отключила телефон, только чтобы досадить мне?» «Она ведь и раньше совершала неожиданные поступки», — заметила Джейн. «Ну, например, влюбилась в вас». Даниэль вспыхнул. Краска стыда залила его щеки. «Но она не стала бы поступать безответственно. Исчезать ни с того ни с сего, например. Исчезать или скрываться от вас?» «У нее был билет на этот рейс». И она просила меня встретить ее в аэропорту. Когда Маура обещает что-то, она выполняет обещание. И если бы она поняла, что не успевает, она бы позвонила и предупредила. Какой бы расстроенной она ни была, она просто не опустится до такого. Вы же знаете, что она за человек, Джейн. Мы оба прекрасно это знаем. Но если она была в отчаянии, — настаивал Габриэль, — люди от горя на многое способны. Джейн нахмурилась. На что это ты намекаешь? На самоубийство? Габриэль не сводил взгляда с Брофи. «Что конкретно произошло между вами в последнее время?» Брофи понурил голову. «Думаю, мы оба осознали, что надо что-то менять». «Вы сказали ей, что собираетесь положить этому конец?» «Нет», — Брофи поднял голову. «Она знает, что я люблю ее». «Но этого недостаточно», — подумала Джей. «Недостаточно, чтобы только на этом строить жизнь». Она не стала бы действовать во вред себе. Брофи сидел в кресле прямо, лицо его стало строгим. Голос звучал уверенно, она не станет играть в игры. Что-то плохое случилось, и мне кажется, нужно отнестись к этому серьезно. Мы понимаем. Невозмутимо ответил Габриэль. Именно поэтому, Даниэл, мы и задаем эти вопросы. Потому что именно такие вопросы задаст вам полиция в Вайоминге. Какое было у нее настроение? Не собиралась ли она исчезнуть? Я просто хочу убедиться, что вы знаете ответы». «В какой гостинице она остановилась?» — спросила Джейн. «Горный приют. Это в Тетан виллидж Я уже звонил им, и мне сказали, она съехала в субботу утром. На день раньше». «Им известно, куда она направилась?» «Нет». «Не могла она раньше улететь домой? Может, она давно уже в Бостоне?» Я звонил ей на домашний. «Даже проезжал мимо ее дома. Мауры там нет». «Вам известны какие-нибудь подробности ее поездки? Она что-нибудь еще планировала заранее?» — спросил Габриэль. «Я знаю номера ее авиарейсов. А еще она взяла на прокат машину в Джексоне, хотела поездить по окрестностям после конференции. В каком агентстве?» «В компании «Херц». «Не знаете, кроме вас, она ни с кем не говорила?» «Может, с коллегами из бюро судмедэкспертизы?» «С секретарем?» «Я звонил Луизе в субботу. У нее тоже не было вестей». Я не стал бить тревогу, потому что... Даниэл посмотрел на Джейн, я думал, вы с ней свяжетесь. В его голосе не было упрека, однако отец Брофи имел полное право упрекнуть ее. Джейн смутилась. Ведь Даниэл позвонил ей, а она пропустила его просьбу мимо ушей, потому что у нее были другие заботы. Тело в морозильнике, неугомонная малышка. У Джейн и в мыслях не было, что может случиться дурное». Она думала, это всего лишь размолвка между влюбленными, за которой последует примирение. Такое ведь часто происходит, разве нет? К тому же Маура съехала из гостиницы на день раньше, чем собиралась, так что на похищение это не похоже. Скорее, у нее по ходу дела поменялись планы. Конечно, все это слабое оправдание для Джейн, ведь она ничего не предприняла, только позвонила Мауре на мобильный. А теперь почти два дня прошло. Драгоценные сорок восемь часов в течение которых еще можно найти пропавшего и опознать преступника. Габриэль поднялся. «Думаю, пора позвонить кое-куда», — сказал он и направился в кухню. Джейн и Брофи сидели в молчании, слушая, как Габриэль разговаривает за стеной, хорошо поставленным, спокойным и авторитетным, фбр вским по выражению Джейн, голосом, каким он всегда говорит на службе. Сейчас, слушая его, Джейн поражалась, что этот же человек мгновенно сдается при виде плачущего младенца. «Это я должна была звонить», — подумала она. «Я, тот самый полицейский, который вовремя не отреагировал на сигнал». Но Джейн понимала. «Одно упоминание о ФБР, и человек на другом конце провода, кто бы то ни был, среагирует мгновенно. В конце концов, если твой муж спецагент, иногда можно этим воспользоваться». «Женщина, 42 года, по-моему, черные волосы, рост метра семьдесят, вес около пятидесяти пяти килограммов». «Почему она раньше времени уехала из отеля?» — тихо произнес Брофи. Он напряженно сидел в кресле, глядя прямо перед собой. «Вот что мне до сих пор непонятно, зачем она это сделала? Куда она направилась? В другой город, в другую гостиницу? И почему вдруг так резко поменяла планы?» Может, познакомилась с кем-нибудь, с мужчиной. Джейн не высказала свое предположение вслух, но это была первая мысль, которая пришла ей в голову. Любой коп на ее месте подумал бы то же самое. Одинокая женщина в командировке, женщина, только что рассорившаяся с возлюбленным. И тут появляется незнакомец приятной наружности, который предлагает ей загородную прогулку. Сразу все планы забыты, а впереди новые приключения — «Может, Маура попалась на удочку какого-нибудь злоумышленника?» — подумала Джейн. Габриэль вошел в гостиную с радиотелефоном. «Он нам сейчас перезвонит». «Кто?» — спросил Брофи. «Детектив из Джексона». «Он говорит, за выходные никаких дорожных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано и ни одного случая госпитализации неопознанного пациента». «А как насчет...» — Брофи замолк. «И тел это тоже касается». Даниэль нервно сглотнул и снова откинулся на спинку кресла. По крайней мере, хоть это мы знаем, что она не лежит где-нибудь в больнице или в морге. Этот образ Джейн изо всех сил пыталась отогнать, но он никуда не уходил. Маура, распростертая на столе, подобно множеству других мертвецов, которых привыкла рассматривать Джейн. Кто хоть раз в жизни был в секционном зале и присутствовал на вскрытии, может живо представить себе этот кошмар как кто-то знакомый или близкий лежит на этом столе. Несомненно, тот же образ в эти минуты донимал и Даниэля Брофи. Джейн сварила еще кофе. В Вайоминге сейчас должно быть 11 вечера. Пока они смотрели на часы, телефон зловеще молчал. Почем знать, может, она еще удивит нас. Джейн взвинченно хихикнула, сказывалось слишком большое количество кофеина с сахаром. Вдруг объявится завтра на работе с утра пораньше и скажет, мол, потеряла телефон или еще что-нибудь. Объяснение получилось довольно неубедительное, и никто из мужчин ей не ответил. Телефонный звонок заставил всех напрячься. Габриэль снял трубку. Он говорил мало, и лицо его оставалось невозмутимым, так что трудно было понять, что происходит. Но когда он положил трубку и посмотрел на Джейн, она поняла, дело плохо. Маура не вернула взятую на прокат машину. — Они навели справки в Херце? — Габриэль кивнул. Она взяла машину во вторник возле аэропорта. Предполагалось, что вернет сегодня утром. — Значит, машина тоже пропала? — Именно. Джейн не смотрела на Брофи, Ей было страшно видеть его лицо. — Думаю, дело решенное, — сказал Габриэль. — Нам остается только одно. Джейн кивнула. — Утром позвоню маме. Уверена, она с радостью посидит с Джиной. Мы забросим ее по пути в аэропорт. Вы летите в Джексон? спросил Брофи. Если удастся, заказать два билета на завтрашний рейс, ответила Джейн. Тогда три места, поправил брофи. Я лечу с вами. Глава 14. Мауру разбудил странный звук. Это Арло стучал зубами. Она открыла глаза.